После длительной паузы она без прежнего оживления тихо произнесла «Девушка тоже не хочет калечить себе жизнь». Она взяла с меня слово, что я ради своих детей никому не скажу ни слова про... Ну, вы понимаете, про что. Договаривай уже. На сей раз я Муж говорил с грустной интонацией. Расскажи, как журналистка прибежала на следующий день. Прибежала рано утром до открытия магазина. Но жена молчала. И он сам мне пояснил. Журналистке показалось, что мы с женой не поняли, что играем с огнём, а скорее всего просто испугались за себя. Она хоть и не еврейка, Но сионисты могут испортить жизнь и ей. Она мне сказала, вновь оживилась эта женщина, что ни один сионист, ни один близкий сионизму человек не должен знать о нашем разговоре. Сказала так, что я поняла, ей не простят. И содрогала. Мне, еврейке, Тем более не простят, если я хоть словечком, хоть намёком посмею сравнить некоторые сионистские организации Израиля с фашистскими. Бедная женщина, дрожащая за своих детей, не знала она, что даже израильская печать нет-нет да проговорится, что покровительствующая Кахановскому Каху Националистическая организация Пехия заимствовала некоторые формулировки своей программы у фашизма. Не дошёл, вероятно, до скромного магазина близ блошиного рынка тот номер газеты для избранных Mond Diplomatic, где об организаторах Пехии было сказано: "Эти деятели без стеснения сравнивают свою партию с некоторыми фашистскими движениями Европы. И, конечно, неизвестно моей напуганной парижской собеседнице, политическая резолюция, состоявшаяся в июле 1980 года пленама ЦК Коммунистической партии Израиля, открыто обвинившего правительство Бегина в расширении и усилении процесса фашизации общественной жизни в Израиле со свойственной коммунистам бескомпромиссностью. В резолюции отмечается фашистский характер предложенной 13 июля 1980 года правительством поправки к закону о борьбе против террора. Эта поправка предусматривает трёхлетнее тюремное заключение для тех, кто борется за справедливый мир на Ближнем Востоке на основе уважения законных прав палестинцев. Под ярмо из Уверского закона, следовательно, попадают и арабы, и евреи, считающие Организацию освобождения Палестины единственным законным представителем палестинского народа. Иными словами, законодательно подкрепляются разбойничьи планы всяких техий и каххов, Как видите, не шибко-то разбирающаяся в политике французская еврейка за короткое пребывание в Израиле сумела разглядеть нависающую над страной зловещую тень фашизма. Но осмелился встревоженная женщина поделиться хоть с кем-нибудь своими ужасными наблюдениями. Сионисты не простят ей этого. Не прощает международный сионизм и менее значительных проявлений непатриотичного отношения к своей идеологии. Потому-то все ненавистнее и нетерпимее для еврейского населения Франции становится навязываемая ему сионистами недостойная обязанность безропотно шагать по израильской борозде. И годами назревал Сиан. Среди французского еврейства протест против принудительного выполнения этой духовно обедняющей человека обязанности. Об этом вырвавшемся, наконец, на поверхность протесте заговорила и не сионистская пресса. Ей, кстати, тоже порядком надоело ощущать на себе хваткую руку сионизма.